«Ну что же не так долго?» «Ну что же не так долго? Может пойти поискать? Подожду немного, а то еще обидится, заворчит, что не доверяю». Прошептала беспокойная хозяйка квартиры, рассматривая свое лицо в зеркале прихожей. «Ну, наконец-то! Не прошло и полгода!» Услышав, как открываются железные ворота на двух соседей, припала к и тихонько отворила деревянную дверь в квартиру. Из-за горы пакетов от пупса виднелись одни уши. «Похоже, плакали мои денежки на месячное содержание от родителей. Нужно будет у фениксов узнать, как обменять золотые монеты на рубли, не сдавать же их в ломбард на лом». Валя приложила палец к губам, призывая к тишине. Вер, понимающе кивнул, и гора пузатых пакетов прошуршала на кухню. Потно закрыв дверь на кухню, девушка, по ушу тебя, поинтересовалась. «Весь магазин скупил или на полках еще что-то осталось?» «Шутку понял!» — в ответ улыбнулся мужчина. «Представляешь, оказывается, мой банковский мешок спокойно обменивает золото ваши никому не нужные бумажки». Молодой человек достал небольшой мешочек, похожий на тот, что выдал гном Вале, запустил туда руку и вынул пятитысячную купюру. «А еще, как оказалось, ваши магазины не пускают собаками». Пришлось положиться на свой вкус в выборе продуктов. Взял всего понемногу, с каждой витрины. — А как это работает? Я про обмен. Те мешочки, что мне дал Дрофус, были полны монет и не превращались в бумажные деньги. — Это потому, что он тебе дал простые денежные мешки, как твой кошелек, а у меня банковский. — Поняла. Это как банковская карточка, напрямую связанная с твоим счетом. А где мне такой замечательный кошелечек достать? Валюша мило сложила ручки на груди. — А зачем тебе? Я же всегда буду рядом. Моим пользуйся. — Ага, рядом. Дар у меня нестабильный. А вдруг меня выкинет незнакомый мир без тебя? — Не выкинет. Я не даю своего разрешения. Надеюсь, брачная магия меня услышала? Вэр поднял глаза и посмотрел на потолок. На столе громко зашуршали мешки. — О, магия тебя услышала! — прошептала девушка и резко развернулась. Вэриан, засмеявшись, раскрыл самый большой пакет. Точно магия, а скорее две магии. Прошу любить и жаловать голодные рты, а точнее клювы, Тем и Тэй. А что вы на нас так смотрите? Мир без безмагический, есть хочется. Не высасывать же последнюю магию из хозяйки. Так она по мирам перемещаться не сможет. Тэйсах вытащил связку бананов и щедро поделился с братом, отломив тому один банан. В ответ получил небольшой кусочек сыра. «Пока готовится ужин, расскажите нам, как так получилось, что в том мире, куда мы отправляли посылку, вы нос не высовывали, а тут материализовались и сразу в сумке клюв засунули?» Спросила Валя в то время, как готовые котлеты перекочевали на большое блюдо с пюре. «Сейчас еще салатик сделаю, и можно ужинать. Варен, разложи продукты в холодильник, пожалуйста. А ты, мой любимый пупсик, сходи лапы помой, все же за стол садиться будешь». «Как жаль, что ты больше разговаривать не можешь!» Валенсия погладила любимца по спине. «Временная немота, и только в этом мире. Ты станешь сильнее, к нему речи вернется. А в магических мирах он и сейчас может разговаривать», — поведал Тэм, глотая виноградинки со скоростью пылесоса. «Боюсь, что мне вас не прокормить», — притворно ужаснулась девушка. «Придется расторгнуть контракт, товарищи Фениксы». Тамерлин выпучил глаза и чуть не подавился очередной виноградиной, а Тейсах, наоборот, поближе к себе пододвинул головку сыра. Тем, не пугайся ты так. Наша хозяйка шутить изволит. Без нас она теперь и не выпутается из той истории, в которую вляпалась. О, видишь, мой друг, теперь у нее глаза расширились. Вы стряпайте, стряпать, уважаемый проводник Валенсия Кузнецова. А я расскажу, как пытался сгладить последствия вашего необдуманного поступка». — Надо же силы некуда девать и столько народу переместить за раз. Да если б не мы с братом, то сидеть бы тебе сейчас на коротком поводке у императора. Даже самый сильный проводник, обучавшийся не один год в академии, не может перемещать более трех человек за раз. А ты что натворила?» Упавший нож не достиг линолеума. Выродной одной рукой подхватил его, а другой пошатнувшийся жену.